Национальный наряд русских придворных дам импозантин и вместе с тем старомоден. Они носят на голове какое-то сооружение из дорогой материи. Это головное украшение напоминает мужскую шляпу, сверху несколько укороченную и без донышка, так что верхняя часть головы остается открытой. Диадема, вышиной в несколько дюймов, украшенная драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо. совершенно его не закрывая. Она представляет собой старинный головной убор, придает женскому облику оттенок благородства и оригинальности, очень идет красивым лицам и еще более уродует некрасивое. К сожалению, последние весьма часто встречаются при русском дворе, так как только смерть освобождает придворных дам, даже самых престарелых от их звания. Вообще, приходится повторить, что красивые женщины в Петербурге встречаются редко. Но в высшем свете грация и элегантность часто заменяют собою правильность черт лица и стройность фигуры. Я встретил лишь несколько грузинок, соединяющих в себе и красоту, и грацию. Эти светила сверкают среди женщин севера, как звезды на темном небе южных ночей. Форма придворных дамских платьев с длинными рукавами и тренами носит отчасти восточный характер и придает всему кругу придворных дам величественный вид. Довольно странный случай дал мне возможность познакомиться с изысканной вежливостью государя. В разгаре бала один из церемонимейстеров указал тем из иностранцев, которые впервые были во дворце, и их места за столом во время ужина. «Когда вы увидите, что бал закончился, — сказал он, — последуйте за всем обществом в галерею. Там вы увидите большой сервированный стол, направьтесь к правой стороне его и займите первые свободные места». Для дипломатического корпуса, иностранцев и всех придворных был накрыт один единственный стол на тысячу кувертов. Но направо от входа, несколько впереди, находился еще небольшой круглый стол на восемь персон. Присутствовавший в числе иностранцев молодой и образованный женевец представлялся государю в тот же вечер в мундире национальной гвардии, не особенно понравившимся императору. Тем не менее, юный швейцарец чувствовал себя совершенно свободно. По природному ли самодовольству, из-за республиканской ли беззастенчивости или наконец, просто по душевной простоте, он совершенно не обращал внимания ни на окружавших его особ, ни на то впечатление, которое он на них производит. Я даже слегка завидовал его поразительной самоуверенности, которой сам совершенно не обладаю. Моя манера держаться, вовсе не схожая с его манерой, привела, тем не менее, к одному и тому же результату. Император обходился с нами обоими одинаково любезно. Один опытный и умный человек, полусерьезно, полушутя, советовал мне принять перед императором робкий и почтительный вид, если я хочу ему понравиться. Этот совет был совершенно излишен, так как я по натуре своей настолько робок и застенчив, что пришел бы в смущение, если бы должен был зайти в хижину угольщика и с ним познакомиться. Очевидно, не напрасно имеешь в своих жилах немецкую кровь. Я обладаю поэтому уже по природе, достаточной дозой робости необходимой для успокоения болезненного самолюбия царя который был бы столь же величествен каким он всегда желает казаться если бы он и меньше был занят мыслью что кто нибудь может оказать ему недостаточно почтительности новое подтверждение того что в этом дворце все проводят время исключительно в генеральных репетициях но это беспокойство императора о священном его особы не всегда, однако, является у него господствующим. Я уже говорил, что Женевец, не разделяя моей, внушенной старинными понятиями скромности, совершенно не испытывал никакого смущения. Он молод и сын своего времени, этим все объясняется. И я невольно, не без чувства зависти, удивлялся его спокойствию и непринужденности всякий раз, когда император с ним заговаривал. Обходительность государя была, однако, скоро подвергнута молодым швейцарцам более решительному испытанию.